Гриша уже примеривался к двери, когда я спустился на третий этаж. Автомат он в этот раз доставать не стал и ограничился макаровым. Умирайте отсюда, сейчас охрану кликну. Заскрипел из-за двери соседней квартиры староческий голос. Да что за заповедник пенсионеров такой? Антонина Кузьминишна? Григорий поднял с глаз кубляху. Дружина. Живёт ещё кто на этаже? Куприяна вы и Жуковы. Они на работе сейчас. После долгой заминки вновь проскрепели из-за двери. А Витька-стервец дома должен быть. Он точно дома, уточнил Григорий. Да кто же его знает, раньше целыми днями сидел. Спасибо. Григорий развернулся ко мне. Ну что, я выбиваю двери, прикрываю тебя, ты заходишь первым? Может, через окно попробуем, предложил я. И чего это мне везде первым лезть приходится? Зачем усложнять? На счет три не оставил мне времени на возражение Григория и быстро, досчитав до трех, впечатал подошву в дверь рядом с замком. Дверь затрещала, распахнулась и с грохотом врезалась внутренней ручкой в стену. Изнутри пахнуло с затклым воздухом. Неприятный запах усилился. Я с пистолетом в руке запрыгнула внутрь, и тут же по коже пробежали сотни ледяных муравьёв. В полумраке квартиры, окна которой оказались задёрнуты плотными шторами, очертания мебели и дверных проёмов казались странно искривлёнными, а пол и потолок, хоть и не могли пойти волнами, выглядели именно так. Чувствуя, как нарастает покалывание по коже и шум в ушах, я вымозрился и прищурился. Какого? Сзади тихо ойкнул и схватился за косяк Григорий. Я проморгал заслезившиеся глаза и попытался успокоить дыхание. Как такое может быть? Столь мощного поля магической энергии мне не приходилось ощущать ни только на севере, но и в лаборатории Гадеса. Но почему оно не рассеивается? И запах. Теперь я его вспомнил. Именно этот аромат иногда приносили ледяные ветры, когда мы с Шуриком Ермоловым лазили по северным руинам. Но как отдельно взятая квартира смогла превратиться в прихожую чужого мира? Хотя, если алхимические артефакты работают за счёт перекачиваемой в наш мир энергии, додумать мысль до конца у меня не получилось. Из комнаты метнулась смазанная тень, и, не колеблясь, я нажал на спусковой крючок. Отбойник лишь хластоуи щёкнул по капсюлю. Осичка. В следующем мгновении удар кулаком в грудь отбросил меня к стене. Рёбра обожгло огнём, и от второго замаха удалось уклониться лишь инстинктивно, завалившись в бок. Не растерявшийся хозяин квартиры пнул меня в голову, но скрюченные предплечья вовремя перехватили ботинок. От удара грач вылетел из руки и соскользил по линолеуму. Чёрт. Откатившись на кухню, я выхватил нож. В этот момент в себя пришёл Григорий, громыхнуло три выстрела, и пули ударили в спину двинувшемуся к амне человеку. Потеряв равновесие, он врезался в стену, но тут же, как ни в чём не бывало, развернулся к входной двери. На простреленной в трёх местах белой футболке алели лишь несколько капель крови. Что за напасть? У Григория не выдержали нервы, и он влепил оставшиеся в магазине 5 пуль. в грудь напавшему на нас существу от сотрясавших тело попаданий хозяин квартиры лишь зашатался, но сразу же выпрямился и снова шагнул вперёд. Кто это такой? На такие фокусы даже одержимые не способны. С ножом в руке, прыгнув вперёд, я захватил его волосы и оттянув в голову назад полоснул клинком по горлу. Брызнула кровь, но в следующую секунду Локоть, получившего смертельное ранение человека, воткнулся мне в солнечные сплетения и отшвырнул назад. Стена, пол, пол. Однако моя попытка не пропала даром. Этого времени Григорию хватило на перезарядку пистолета, и он вновь открыл стрельбу. Новые вспыхивающие серебристым сиянием пули оказались весьма эффективными. Четырёх выстрелов хватило, чтобы неуязвимый для обычного оружия человек скорчился на полу, из ран начала толчками бить бледно-розовая кровь. Эх, Витя, Витя, пробормотал, не опуская пистолета Гриша. Хозяин квартиры в последний раз попытался встать, но руки у него разъехались, и уткнувшись лицом в лужу крови, он неподвижно замер на полу. Я медленно вылез из-под стола, в который так неудачно врезался при падении. В голове всё плыло, Рёбра горели огнём. Лёд ты живой, вовыл меня из оцепенения голос Гриши. Я поднялся на четвереньки, упёрся руками в стену и выпрямился. Живой. Окно открой. Зашедший было в квартиру Григорий выскочил в коридор и там его вырвало. С чего бы это? Загнувшись от передоза барыга, куда ни пригляди, выглядел. Да и запашок там был не в пример этому. И вот Натя Подойдя к окну, я ухватился за штору и сорвал её вместе со штангой. Сквозь запылённое стекло солнце казалось малиновым шариком. Пистолет отыскался под столом. Передернул затвор, нажал на спусковой крючок. Снова осечка. Бракованный подсунули. Неожиданно живот скрутило, к горлу подкатил комок тошноты. Едва сдержавшись, я перешагнул через тело, вокруг которого уже расплылась лужа бледно-розовой крови, и пошатываясь вышел из квартиры. Направил пистолет в сторону окна между третьим и четвёртым этажом и вновь нажал на спусковой крючок. Грохнул выстрел. Простреленное стекло пошло трещинами и расколовшись, вывалилось наружу. Что за чертовщина? Ладонью вытергу бо Григорий. Аномальная зона, блин. Закашлялся я, потирая отбитые рёбра. В чём причина осечек в квартире? Григорий стрелял из коридора, и у него проблем не возникло. Я вышел из квартиры, и пистолет сразу же начал стрелять. Непонятно. У тебя пули какие во второй обойме были? Обычные серебряные. А фейерверк откуда? Кто бы подсказал? Гриша уселся прямо на пол, убрал пистолет в кобуру и положил вытащенные из сумки автомат на вытянутые ноги. И заодно кем стал Витя, что простые пули ему нипочем? Всяко не оборотнем. Это точно. Оборотень бы нас обоих уделал. Меня понемногу начало отпускать. Ноги задрожали, выступил холодный пот. Нет, надо разориться и купить патронов с серебряным зарядом. Вещь, что ни говори, крайне полезная. И совсем не только против волколаков и оборотней. Задумавшись, я посмотрел в тёмное нутро заколдованной квартиры. Отсюда кухня на окно казалась далёким светлым прямоугольником. А на самом деле 10 шагов, и ты уже там. Заколдованное место. Хотя почему заколдованное? Специально никто ничего не делал, просто этот недоумок слишком долго химичился. Э, с чем он химичил? Как в его квартире карад за каратом накапливалась магическая энергия, и почему она со временем не рассеивалась? Работой он с новомодными алхимическими амулетами всё было бы объяснимо, но ведь он мозговёртами занимался. Неужели они тоже произведены алхимическим путём? Глубоко вздохнув, я медленно вошёл в квартиру. В голове вновь зашумело, но теперь мне была понятна природа творившихся здесь странностей. И, спокойно перешагнув через труп, я поднял с пола свой нож. «Гриш!» — позвал я. «Ты через границу когда-нибудь переходил?» «Нет!» — тяжело выдохнул Конопатый. «Ну вот и понятно, почему тебя так плющит. Разница потенциала в поле магической энергии между квартирой и подъездом даже выше, чем та, которая возникает в момент перехода границы. Но я-то к этому привыкший, а Гриша нет». Я перевернул труп хозяина квартиры и только присвистнул. Вот это да. Серая, обсыпающаяся чешуйками кожа туго обтягивала выпирающие лицевые кости. Открытые глаза поражали неестественным грязно-голубоватым отливом. Коричневыми пятнами на шее темнел грибок, а вместо ногтей набухли розовые наросты. Не будь хозяин квартиры мертвецом, Прямая дорога в гетто была бы ему обеспечена. Вытерев руки от джинсы, надеюсь, грибок не заразный. Я прошёл на кухню. Заходить в тёмную комнату не хотелось до жути. Пусть там специалисты работают. Мне бы тут осмотреться. А стоит ли? И так нервы уже ни не к чёрту, всё время краем глаза едва заметное движение ловлю. Глюки начались. Или просто в глазах рябит. Надо закругляться. Пока что нибудь здесь не подцепил. Вон, все стены плесенью изъедены. Стол в подозрительных подтёках и пятнах оплавленного пластика. Кухонный гарнитур, в котором не было ни единой дверцы, и вовсе напоминал лабораторию безумного учёного. Колбочки, пробирки с мутной жижей и баночки с разноцветными порошками, две спиртовки, стеклянные трубочки, загаженные алюминиевые кастрюльки. Переглядевшись, я заметил три колбочки с зеленоватой жидкостью, затесавшиеся между упаковкой одноразовых шприцов и бутылкой яблочного уксуса. Надо же. Именно такие мне обрубок пытался сучить. Мельком заглянув в стоящую под раковиной коробку из-под тушёнки, там не оказалось ничего интересного. Всё тот же стандартный набор для ловли кайфа. Я поёжился и вышел в подъезд. Интересно, в соседних квартирах то же самое творится? Что здесь происходит? Звука хлопавшей входной двери мы не слышали, а поэтому появление двух дружинников стало для нас полной неожиданностью. Научились подкрадываться, блин. С дружинниками общий язык Гриша нашёл легко, а вот дальше дело не заладилось. И началась настоящая свистопляска. Понаехало большое и не очень начальство, понагнали экспертов в гимназии. Вырваться получилось только после того, как мы раз пять подробно рассказали всё, что здесь произошло. Нас даже хотели отправить в местное околоток для изложения всего этого в письменной форме, но несколько вовремя упомянутых Гришей имён охладили пыл дознавателей. Сошлись на том, что на разбор полётов мы явимся завтра. Никуда не ходи. Будут вопросы. Посылай всех ко мне или к Илье. Проинструктировал меня Гриша, когда мы вышли из подъезда. А если они на моё начальство выйдут? Я же вроде как в северном околотке числюсь. Засомневался я в обдуманности этого совета. Со вчерашнего дня ты ко мне прикреплён. Пока запрос с центральный участок не придёт, можно ни о чём не волноваться. Да даже если и придёт, я сам всё уладят. Конопат ис наслаждением вдохнул свежий воздух. Думаешь, уладят? Я повертел в руке патрона с вымятиной на капсуле и, не решившись использовать его второй раз, выкинул в лужу. Ты смотри, сколько гимназистов понаехало. Такая аномалия, мать её, за ногу. С гимназистами проблем не будет, там у Ильи связи хорошие. А вот эти парни, Гриша кивнул в сторону двух осматривавших фасад дома специалистов спецотдела СС. Эти парни кишки нам помотать могут. Из подъезда выскочили молодые гимназисты и начали выставлять из подъехавшей пассажирской газели выкрашенные в зеленый цвет деревянные ящики и пластиковые короба. Выбравшийся с переднего сидения упитанный колдун, не по погоде наряженный в длинный плащ, тут же принялся их расспрашивать. «Концентрация какая?» «Зашкаливает!» «Артефакт?» Просветили все вдоль и поперек пусто. Колдун вздохнул и вошел в подъезд. «Видел?» Сам приехал. А чего удивительного? Такие перспективы. Перспективы? Ты хозяина квартиры разглядел? У него мутации пошли просто от ас. Нам бы в лабораторию его живого. Поработаешь здесь, недельку самого в лабораторию отправят. Активную защиту ставить надо. Никто на это не пойдет. Слишком много энергии тратить придется. Эй, хлопцы! Закончив осмотр дома, окликнул парней эпидемиолог в серебристом комбинезоне. Карантин будет? Нет, жильцов отселяем. Ну тогда мы пошли. Специалист С развернулся к напарнику, который тыкал в стену дома щупом непонятного прибора. Коля, закругляйся, у нас ещё вызов на Терешковой. А здесь что? Не наша епархия, источник искусственный. Не мы же отселением заниматься будем. Оцепившие дом бойцы из роты охраны начали на нас раздражённо поглядывать, и мы по добру по здорову решили отсюда валить. Жалко. Кое-что из разговора двух колдунов показалось мне весьма интересным. Пойдём, перекусим. Меня, правда, подташнивает чего-то. Григорий отошёл с дороги, пропуская грузовой фургон с соколом на борту. Смотри, сюда кого только не согнали. Ты как думаешь, что с квартирой приключилось? Не знаю, какой термоядерный дренью ширялся, видите, но вставлял от неё конкретно. Потёр виски конопатой. У меня чуть мозги через уши не полезли. Ну-ну. Версия оригинальная, но слишком в ней дыр много. Например, почему пистолет в квартире не стрелял? Или Как получив в упор 8 пуль, Витя устоял на ногах и откуда взялся запредельный энергетический фон. Канопаты не колду, но он ничего не почувствовал. Но гимназисты не просто так этим домом заинтересовались. Колдуны постоянно на голодном пайке сидят. Столь насыщенная магией пространство для них просто находка. Колдовать там одно удовольствие, силы должны восстанавливаться почти моментально. Одна проблема – те самые побочные эффекты. Даже после нескольких дней на севере у некоторых мутации начинаются, а в квартире фон на порядок выше. Мы перешли через проспект, обматерили вела Рикшу, обрызгавшего нас грязной водой из лужи, и, зайдя во дворы, вышли к зданию, переоборудованной под склады бывшей общественной бани. Заведение, в которое меня притащил Гриша, оказалось небольшой забегаловкой – В полуподвальном помещении пятиэтажки. В такое место заглядывают пропустить суточку дешёвой, читай, палёной водки и закусить лежалым бутербродом, но никак не пообедать. Блин, проще было до юго-восточных ворот дойти. Там нормальных столовых и кафе пруд-пруди. Предложить, что ли, Грише ещё немного прогуляться? «Время есть?» – спросил я у Григория. «Четверть пятого задрал рука в куртке Григорий». По-быстрому пообедаем, и я побегу. А что? Да так, ничего. Может, где-нибудь в другом месте перекусим. С тоской оглядел я тёмное помещение, будто лет на 20 назад во времени провалился. Каким-то образом этому динозавру общепиту удалось пережить и перестройку, и полтора десятка лет свободного плавания по волнам дикого капитализма. Всё эти же толстые цётки в почти белых халатах Общерпанные столы, выщербленные пластиковые подносы и перекрученные алюминиевые вилки и ложки. Интересно, компот из сухофруктов и пельмени в меню есть? Талоны нигде больше никто поблизости не принимает. Что ж, придётся здешнюю кухню продегустировать. Я не привередливый, но обстановка здесь да и контингент не лучше. Мужики в спецовках и рабочих комбинезонах быстро хлебают какую-то густую горячую дрянь. Другие мужики в кое-как золотаном с многочисленными масляными пятнами камуфляжа в один круг распивают литровую бутылку самогона и закусывают пельменями из общей тарелки. 100 граммов самогона на один пельмень. Соотношение не самое полезное для здоровья. Просто оборванные мужики, уже не твёрдо держащиеся на ногах, собирают деньги на очередную порцию сорокаградусной. Это в идеале отравы. Один уже растянулся прямо на полу и мирно посапывает, положив под голову шапку ушанку. Первое впечатление: темно, душно, воняет кислой капустой. Зато талоны принимают. Да уж, нет в жизни совершенства. Впрочем, после прочтения пришпандори на вокнобкой прямо к стене меню выяснилось, что здесь нет не только совершенства, но и чего-то более-менее близкого к вкусной и здоровой пище. Голод не тётка. Я потёр отбитые рёбра, взял поднос и, заказав картошку с котлетой по-киевски, хлеб и компот, зашарил по карманам в поисках денег. На это за нас двоих, оторвав от рулончика проштампованных печатей у дружины талонов в полоску бумаги сантиметров в 10 длиной, Гриша протянул её кассирше. Мы поставили подносы на круглый столик со столешницей на уровне груди. Гриша повесил сумку на приваренный к единственной ножке крючок и начали обедать. Вкуснее описать. Резина и пластилин после такого просто деликатесы. Картошка безвкусная и водянистая. А котлета наоборот, имела слишком сильный и незнакомый, но от этого не менее тошнотворный привкус. Компот оказался слегка подкрашенной несладкой водичкой. А хлебе лучше промолчу, всё-таки хлеб это святое. Не, как такое можно есть, запихав в себя кусочек котлеты с отвращением пробормотал я. А что тебе не нравится, обычная еда? Не сказать, чтобы Гриша уплетал свою порцию за обе щеки. Но Ело не морщился. Ну, приманки для тараканов вкус приятней. Нет, всё же в патруле нас кормили куда лучше. Натурпродукт. Всякую дрянь модифицированную не подсовывали. Всё верно, мы и так до заблучения хапали будь здоров. С такой же ротвой сразу бы ноги протянули. Ты и пережёвывай. Что ты не пережёвывай? Куда торопишься-то? Да гладиаторские бои сегодня на центральном стадионе. Гришев взболтал плававшие на дне стакана сухофрукты и опрокинул компот себе в рот. Три гладиатора против Урдалака. Я на эту страхалюдину деньги поставил. Зря. Уделают твоего Урдалака как котёнка. Если дело не на болоте, для троих он не соперник. Уделают, так уделают. Я поставил на то, что он 15 минут продержится. Сомневаюсь. Продержится. Я эту зверюгу видел, и ей человека выпотрошить, как тебе почесаться, а у гладиаторов ни серебра, ни амулетов не будет. Понятно, пробурчал я, и открывать глаза огриша на происходящее не стал. Зачем лишать человека иллюзии, если это уже ничего не изменит? Серебра у них не будет. Как говорят, слышал звон, да не знаешь, где он. И тут точно так же. Объявили без серебра, и шансы Вурдалака сразу взлетели. А что к оборотням эти твари никакого отношения не имеют, и на серебро им по большому счету начхать, только специалисты знают.